Глава сороковая. Зоя. Несколько секунд я просто сидела и смотрела на Алису, хлопая глазами и думая, что мне все послышалось. Все-все, А желательно, еще и привиделось. Хочу закрыть глаза и вновь оказаться в темноте под одеялом. И чтобы никаких рядом девочек, их крыс и странных предложений, связанных с человеком, с которым мне лучше видеться как можно реже. Раз в неделю... «При утверждении меню на следующие семь дней — идеальный вариант». «Я ничего не поняла, Лис. Все просто!» Ребенок с энтузиазмом махнул рукой, едва не баснув мне по носу. «Ой, прости! Так вот, чем больше людей уговаривает, тем сложнее им противостоять». «Ух ты! Как глубокомысленно!» «А я-то думаю, и почему, когда на меня с двух сторон наседают мачиха и Элочка, сразу хочется сдаться?» «А, ну вон, она как!» «Лис!» Я кашлянула. «Боже, дай мне терпение!» «Хотя нет, как раз терпение у меня завались!» «Дай мне способности к проведению переговоров!» «Так, чтобы Алиса впечатлилась и вняла сказанному!» «Учитывая ее тонкообразные наклонности переть на пролом, невзирая на препятствия, вряд ли у меня получится хоть что-то путное!» «Как я могу уговаривать твоего дядю? Сама подумай! Он же мой работодатель!» Он платит мне деньги за то, чтобы я готовила еду. А я приду к нему в кабинет и стану доказывать, что он мало отдыхает и слишком много работает. Так что ли? Он же меня уволит». «Не уволит». Ребенок гордо приосанился. «Ты мне нравишься, поэтому не уволит». Ну да, железная логика. Вряд ли Глеба улыбается столкнуться с очередной истерикой. Проще потом настучать мне по голове за волю лишить премии за переработки и сделать козью морду. «Ладно тебе, Зойка!» Алиса состроила жалобное ангельское личико. Правда, я подозревала, что под волосами она все равно прячет рожки. Пойдем! Дядя Глеб еще даже не завтракал!» «Я тоже!» – буркнула я, но девочку это не впечатлило. «Вот и позавтракаем вместе!» «Лис, у меня выходной!» Попыталась я еще раз достучаться до ее разума. Я хочу отдохнуть от плиты хотя бы один день в неделю. Готовить не буду. И не надо. Закажем доставку. Лиска, Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Она принялась ластиться ко мне, улыбаясь и тянула за руки. Пожалуйста. Ну, Зойка. В итоге я действительно сдалась. Мне чаще всего проще сделать, чем объяснять, почему не буду и не хочу. Да и наверняка Глеб нас отфутболит. Он же весь из себя такой важный, в костюмчике воскресенья с утра пораньше. Занят, скорее всего. Да и если я правильно помню, завтракает он с Альбиной. Не всегда, но бывает. Делит свободное время, получается. Завтрак с девушкой, ужин с племянницей, обед с собой любимым в одиночестве. Интересно, долго он так собирается извращаться? Жить одновременно с любимой женщиной и маленькой племянницей, тоже любимой, в этом я не сомневалась. Которые друг с другом не ладят, удовольствие ниже среднего. Надо их как-то стыковать друг с другом, заставлять общаться. Но глеб, как я понимаю, пока не торопился это делать. Нет, нет, Зойка, даже не смей давать ему никаких советов. Не твое это дело. Не твое. Я быстро умылась. Надела джинсовые шорты до и футболку цвета морской волны со стёбной надписью «Нас и здесь неплохо кормят» и отправилась за подпрыгивающей от нетерпения Алисой в кабинет Глеба. Наверное, что-то подобное чувствовала Золушка, когда сестры мерили ее хрустальную туфельку. Растерянность и непонимание. «Какого черта вообще происходит?»